Сергею Есенину. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летите в звезды, врезываясь. Ни тебя, аванса, ни пивной трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка.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 Дескать, заменить бы вам богему классом. Класс влиял на вас, и было бы не до драк. Но класс-то, жажду, заливает квасом? Класс, он тоже выпить не дурак. Дескать, к вам приставить бы, кого из напостов стали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 Увеча пиками усов. Дрянь пока что мало поредела. Дела много, только поспевать. Надо жизнь сначала переделать, Переделов можно воспевать. Это время трудновато для пера. Но скажите, вы, коллеги, и Где, когда...